Глава 30. Кирилл. А Ваня ничего не говорит. Он просто подходит к Платону и сразу бьет его в челюсть. Тот, не растерявшись, бьет в ответ. Два его друга в недоумении не переглядываются. Потом оба смотрят на меня. Я встаю в боевую стойку. Они тоже демонстрируют готовность разогнать адреналин и тестостерон. Ваня лопит своего соперника, все больше ожесточаясь. Видно, что вкладывает душу в удар. Походу, очень ему этот Платон насолил. Два друга Платона, один такой весь квадратный, второй носатый, Начинает активно наступать на меня. Носатый делает выпад с прямым ударом. Я уворачиваюсь. Квадратный демонстрирует хук, задевает меня по касательной. Я провожу блестящий боковой, попадая в корпус. Все на лайте, всё чинно, благородно, как на ринге. Только их двое, а я один. Но парни ведут себя по-джентльменски, дают возможность ответить. Я, блин, чувствую себя главным героем боевика, где следующий злодей не нападает, пока доблестный боец не разобрался с предыдущим. «Чувак!» Обращается ко мне квадратно между ударами. Чем? А не подскажешь, по какому поводу махач? Да я сам не в курсах. Ясно. И он снова бьет. Я отвечаю. Наш культурный махач продолжается. Но тут Носатов внезапно влезает без очереди. Я от неожиданности теряю равновесие и оказываюсь на коленях. Не успеваю вскочить. Ко мне прилетает колено в подбородок. Охренеть, чё за дела? Эта носатая собака применяет запрещенное приёмы. Я вскакиваю и со смачным оверхендом бью ему по кумполу. «Э, ты чё так завёлся?» — орёт он. «А ты какого хрена творишь?» «Прописал тебя в табло?» — ржёт носатый. «Сейчас ещё я пропишу», — ухмыляется квадратная. Это против правил. Мы не на ринге. Вот оно значит как, не на ринге. То есть правила соблюдать не обязательно. Оказывается, до этого был не махач. Настоящий махач начинается только сейчас. Мы с квадратным и носатым месимся, с каждым ударом зверей все сильнее. Я бью квадратного в пах, носатый целится мне в глаз, но промахивается. Зато квадратный проводит запрещенный по шее так мощно, что мне перехватывает дыхание. Ваня бьется с Платоном. И я слышу, что между ударами они успевают перебрасываться фразами. Речь идет про Ксюшу. Ксюха. Это же Ванькина сестра. И это про нее мне что-то восхищенное, говорил Богдан. Получается, Ваня дерется не за девчонку, а за сестру? Хотя сестра тоже девчонка. Или его девушку зовут так же. Я хер знает, за что мы тут бьем друг другу морды. Но у меня уже рассечена губа. Во рту вкус крови. И я сплевываю. И понимаю, что бьюсь уже только с носатым. Квадратный отвалился. ушел на подмогу Платону, которого Ваня уже успел положить. Отличный шанс. Сейчас и я положу носатого. Занимаю удобную стойку и бью ему башкой в лоб. Или в нос. Короче, куда-то туда. Он падает. У меня звездочки в глазах и на ногах. Я стою не совсем твердо. Покачивает. Но надо вручать Ваню. Квадратный его совсем запрессовал. Еще и Платон очухался и встал на ноги. Их двое против одного. И они очень злые. А я освободился. Приближаюсь к Ване, к этому моменту он успевает вырубить квадратного и снова остается один на один с Платоном. «За Ксюху я тебя вообще убью!» — орёт он ему. Я думал, он выбросит руку вперед, это было бы логично. Но этот бешеный гризли решил замахнуться сбоку. А там я. И реакция у меня сейчас слегка замедленная. Я вижу, как его кулак приближается к моему носу. Пытаюсь увернуться. Медленно, очень медленно. Как во сне, где ты хочешь убежать, а ноги вязнут в асфальте. А вот и моя голова как будто завязла в воздухе. Сдвигается по миллиметру в час. Кулак Вани движется быстрее, намного быстрее. Я не успеваю уйти с траектории его замаха. Не прилетает ровно в переносицу. Слегка погасательной, я все же повернул башку, но пипец как мощно. Я лечу спиной на асфальт, все еще как в замедленной съемки. Сейчас мой затылок соприкоснется с очень твердой поверхностью. Бум! В глазах темнеет. Последнее, что я успеваю подумать, Ваня убил меня за Ксюшу.